Крепкому загорелому Центуриону было лет около тридцати. Из-под шлема выбивались непослушные пряди черных волос. Дерзкий взгляд его останавливался то на Клавдии, то на Миссалине. Звали его деций Кальпурниан. — Твои слова благородны, но безрассудны, — произнес добродушной улыбкой Тиберий Клавдий. — Увы, я не рожден для житейской суеты. Мой удел — уединенный труд среди мирных отеческих ларов. Лары в римской мифологии божества, покровители семьи и дома. Их изображения находились у очага или в специальной комнате. Отдаю должное твоему великодушному пожеланию, но еще больше я благодарен моей покровительнице, богине Фортуне, охранявшей меня от участия в государственных делах. На них я не променял бы одного тома своей истории И Итруские древнейшие племена, населявшие в первом тысячелетии до н.э. в северо-западную часть Апеннинского полуострова, современная Тоскана, и оказавшей глубокое влияние на развитие римской цивилизации. «Книга хорошая», — примирительно заметил Полибий, «но империя все-таки лучше». Аполлант едва слышно прошептал, «Клянусь Венерой прародительницей, у твоей жены больше рассудка, чем у тебя, доблестный Клавдий». «Опять, как всегда, все вы против меня», — смущенно бормотал Клавдий. Он хотел разозлиться, но не знал, как это сделать. «Я требую, я умоляю вас», — добавил он почти плача, — «оставьте меня в покое». Но мисс Алина уже не могла удержаться. Не слушая мужа, она бросила паланту. Попал в самую точку. «Попала», — шепотом поправил ее Тит Прокул, который слышал ее предыдущую реплику. «Тебе ли об этом судить?» — съязвила дама, со злой усмешкой посмотрев на него. Ее кавалер осекся и сник. Минуту спустя Клавдий сказал на ухо Синеке, «Ума не приложу, как я дожил до смерти Тиберия. Чего я только не испытал, каких страхов не перенес. Но, к счастью, Гай избавил меня от этого ужаса». В это время новая волна неистовых криков прокатилась по форуму. Граждане приветствовали появление гвардейцев при Тории. Макрон действительно призвал их на площадь, которые несли восковую фигуру Калигулы вдруженную на древко знамени. За ними следовала огромная толпа народа. Всех, кто стоял на их дороге, оттеснили к дальним углам площади. Давка была бы неминуемой, если бы при не направились в сторону Марсового поля. Район в северной части Рима Расположенный за римскими холмами и отделенный от них стеной Сервия Тулия, увлекая за собой плебеев и патрициев, желавших присоединиться к шествию, форум стал постепенно пустеть. Случайно или нет, Деций Кальпурниан при первом же напоре толпы очутился на ступенях базилики Порция, где лицом к лицу столкнулся с Миссалиной. Квалер оказался оттертым от нее, так же как и Евнух который все еще держал бесполезный зонтик. Увидев, как его слова подействовали на Валерию Миссалину, Центурион почувствовал, как кровь застучала у него в висках. На мгновение ему показалось, будто в глазах Миссалины промелькнули такие несбыточные обещания, что, отказываясь поверить в них, он принялся убеждать себя в обратном. Возможно ли, нет, это обман чувств, всего лишь помутнение рассудка, вызванное безнадежными мечтами чтобы дочь Мессалы, жена Клавдия, такая юная и прекрасная, могла с ней зайти до меня. Ах, нет, это невероятно. И все же недаром ведь рассказывают о самых именитых Матронах, не пренебрегавших даже мимыми и гладиаторами. Чем же Центурион хуже их? Охваченный противоречивыми мыслями, Деций и Кальпурниан прямо перед собой увидел Мессалину, значение взгляда которой было бы понятно любому. Сломленный этим взглядом, Центурион умоляюще посмотрел на нее. «Благодарю тебя, бесстрашный юноша, за чувства, которые ты только что выразил», проговорила мисс Алина нежным, чуть дрогнувшим голосом. Дэций побледнел. Задохнувшись от избытка чувств, он не мог подобрать слова. Ни одно из них не подходило для того, что он хотел сказать. Наконец он выдавил через силу. «Спасибо тебе, прекрасная Валерия». Сказав это, он почувствовал, как на его руку легла другая рука, прохладная и мягкая. «О прекраснейшая! – прошептал Центурион осипшим голосом. «Императрица Клавдий!»